В большинстве домов на колесах было под две двери, но это была редко встречающаяся старая модель, где их было три. Впрочем, даже ради собственного спасения кот не решилась продвинуться вперед по той же самой причине, по которой раздумала напасть на водителя сзади. Если убийца увидит или услышит ее, он собьет ее с ног резким маневром и подстрелит, прежде чем она успеет подняться. Пока же у нее оставалось единственное преимущество. Убийца не знал, что у него на борту пассажир. Если она не сможет открыть дверь и выпрыгнуть, у нее останется только один выход — убить. Для этого ей придётся затаиться здесь, и когда он пойдёт в туалет или направится в спальню, чтобы проведать своих мёртвых пленных, ударить его ножом в живот, перепрыгнуть через упавшее тело и спастись через водительскую кабину. Всего несколько минут назад кот, движимый слепой яростью, готова была нанести убийце смертельный удар. Сумеет ли она сделать это и по необходимости, когда представится подходящая возможность? Работающий двигатель заставлял мелко вибрировать металлический пол, на котором она сидела, и кот почувствовала, как начинают немить ягодицы. Впрочем, полной бесчувственности кот только не мог. Обрадовалась бы, поскольку ковер оказался недостаточно мягким, и у нее начал ныть копчик. Как она не ерзала из стороны в сторону, как не наклонялась вперед и назад, все эти меры приносили только временное облегчение. Боль распространилась на поясницу, а потом поползла выше. Мелкое неудобство превращалось в серьезную проблему. 20 минут, полчаса, 40 минут, час, ещё четверть часа. Всё то время кот мужественно терпела боль, стараясь отвлечь себя размышлениями о том, какие шаги ей следует предпринять сразу после того, как фургон остановится и убийца встанет с водительского сиденья. Сосредоточившись, она старалась представить себе Все возможные варианты развития событий и предусмотреть миллион неожиданностей, которые могут возникнуть и испортить её план. Но это помогло лишь отчасти. Вскоре кот не могла думать ни о чём другом, кроме боли в спине. В фургоне было довольно прохладно, а на ступеньке, где сидела кот, тепла не ощущалось вовсе. Каждый новый оборот карданного вала под полом, каждая неровность дороги проникала сквозь подошвы кроссовок, воздействуя на пятки и ступни. Как могла кот сгибала и разгибала пальцы ног, стараясь хоть таким способом сохранить подвижность застывших лодыжек и икр, опасаясь, что они затекут, и в решающий момент она не сможет действовать решительно и быстро. атом с подозрительной весёлостью, в которой явно было что-то от истерии, кот подумала: да чёрт с ним, с горем. Чёрт с ним с правосудием. Полжизни бы отдала за мягкий стул и грелку для ног, посидеть по-человечески хоть полчаса, а там пусть делают со мной что угодно. Вынужденное бездействие не только сказывалось на её физическом состоянии, но и начинало угнетать код морально. Когда она впервые услышала шаги убийцы в коридоре усадьбы Темплтонов, то сразу сказала себе, что движение это залог безопасности. Теперь дело обстояло несколько иначе. В физическом движении, которое отвлекло бы её, заключалась её эмоциональная безопасность. Однако обстоятельства требовали, чтобы она продолжала сидеть неподвижно, выжидая удобного момента. Времени для размышлений неожиданно оказалось слишком много, а мысли хоть по большей части были беспокойными и совсем не весёлыми. В конце концов, Анна довела себя до такого состояния, что глаза сами собой наполнились слезами. Код как раз подумала, что страдания, которые причиняют ей замёрзшие ноги и боль в затёкшей спине и отсиженных ягодицах, это ещё не самое страшное. Настоящая боль гнездилась у неё в сердце. Это была боль, вызванная горем. голос, которого она заглушала в себе с тех пор, как обнаружила в ванной комнате тела Сары и Пола Темплтона. Как почувствовала едкий отдающий мяком запах, пролитый семени в спальне Лауры, и увидела тускло мерцающие звенья сковавшие её стальной цепи. Для её слёз, физическая боль была просто предлогом. Но если бы кот дала волю жалости к себе, если бы всхлипнула хоть раз по своей онемевшей заднице, то мысль о Поле, Саре и Лауре, Темплтонах, и обо всём несчастном и больном человечестве, чтобы ему пусто было, вызвала бы настоящий потоп. Думать о том, что с трудом завоеванная надежда часто превращается в кошмар, было невыносимо. И кот готова была спрятать лицо в ладонях, выкрикивая один и тот же вопрос, с которым к Богу обращаются чаще всего: почему? Почему? Почему? Почему? Почему?